Глава двадцать вторая. Решение. Первый зимний день я встретила с грустной улыбкой. Едва поднявшись с кровати, прошла к окну и открыла шторы. На улице приветливо светило селима, на деревьях серебрился морозный узор, но снега не было. Зато в моей душе бушевала самая настоящая стужа. «Чего тебе не спится в выходной?» — спросила приподнявшаяся на локте Кайлира. «Только рассвело». «Не знаю. Пожала я плечами. Вот проснулась. И снова посмотрела в окно. А ведь именно сегодня должна была состояться моя свадьба. Наша сэрни. Но не состоится. Рада ли я этому? Не знаю. Но скорее нет, чем да. И все же не жалею, что две недели назад нашла в себе силы поговорить с Эрналом. Я честно сказала ему, что вижу в нем только друга, но бесконечно уважаю и восхищаюсь им» что готова стать его женой, но хочу, чтобы он честно знал о моих истинных чувствах. Тогда я впервые видела своего дорогого Эрни таким подавленным и разбитым. Несколько долгих минут он просто сидел, уставившись в одну точку. А потом горько усмехнулся, посмотрел мне в глаза и сказал, что в подачках не нуждается, как и в жалости. После этого просто ушел». Свадьбу Эрнал отменил сам, заявив нашим родителям, что передумал. Из-за этого крупно поругался со своим отцом, зато с чистой совестью укатил работать в Органис. Со мной он общаться не желал, не отвечал ни на вызовы, ни на письма, а я чувствовала себя виноватой и очень по нему скучала. Мне искренне не хватало наших встреч, прогулок, бесед, его рассказов и молчаливой поддержки моих начинаний». Я даже по его прикосновениям скучала. Да, Эрни стал бы идеальным мужем, но, увы, не для меня. Уверена, его судьба еще обязательно ему встретится. Он на самом деле достоин своего собственного счастья. А не подачки, как сам назвал мое согласие стать его женой. Я бы хотела сказать ему все иначе, но, боюсь, итог все равно оказался бы один. Как бы интересно и приятно нам ни было вместе... Эрнал бы все равно ушел. И так для него точно будет лучше. А я переживу. «Какие планы на день?» спросила Кайлира, сев на постели. «Может, отметим твою несостоявшуюся свадьбу?» «Не думаю, что такое стоит отмечать», сказала я с грустью. «Ну, тогда придумаем другой повод для праздника», улыбнулась она. «Наши точно уже что-то запланировали и обязательно будут только рады, если мы к ним присоединимся». «Не уверена, что мне хочется веселиться», — покачала головой. «Настроения совсем нет». «Брось», — подруга откинула одеяло и поднялась на ноги. «Понимаю, тебе грустно, но поверь, если продолжишь упиваться своей тоской, легче точно не станет. Тебе просто нужно расслабиться, переключиться на другие эмоции, да и просто отвлечься. А ребята точно не дадут заскучать. Осталось выяснить, что они придумали на вечер». В итоге спустя час Кайлира сообщила мне, что по случаю дня рождения старосты группы целителей нашего же потока сегодня устраивается большая вечеринка. Узнав, что мы хотим отдохнуть со всеми, нас с радостью пригласили присоединиться. К тому же туда собирались чуть ли не все наши сокурсники. Да и четыре с половиной года учебы мы все стали довольно дружны. Праздник устраивали в кафе недалеко от академии. И я решила для себя, что если настроение так и останется подавленным, то просто отправлюсь обратно в общежитие. То есть заранее подготовила себе пути для отступления, и на душе стало чуточку легче. Наряжаться не хотелось. Кайлира попробовала уговорить меня надеть платье, но я отказалась. Меня вполне устраивали брюки и туника. Если быть честной, было все равно, как выгляжу, куда иду. И это состояние апатии за последние недели уже успело стать для меня привычным. Если бы не Кайли, я бы точно так и не вышла сегодня из комнаты. Но моя дорогая подруга не оставила мне ни малейшей возможности отказаться. В шесть вечера, когда мы вошли в довольно большое кафе «Сирень», там уже собралось немало знакомых, а с дальнего конца большого стола нам помахали Фелрик с Мелитой. «Их компания меня вполне устраивала, потому я сама потянула Кайли к ним». «Классно, что вы пришли», – улыбнулся наш староста. «Жаль, Тори, что ты редко бываешь на наших посиделках». «Увы, у меня есть обязанности перед семьей», – развела руками. «Это понятно», – улыбнулась Мили. «Зато, познакомившись с тобой, я поняла, как глупо мечтать быть принцессой. Вот серьезно, иногда мне тебя даже жаль». Кайли, понимающе усмехнулась. «Согласна с тобой», — сказала она Мелития. «Вот смотрю иногда на нашу Викторию и благодарю богов, что родилась в самой обычной семье». «Да ладно вам», — я даже улыбнулась. «На самом деле ничего особенно страшного нет. Я, к счастью, не дочь наследного принца. Править страной мне точно не грозит. Потому я даже иногда имею право отказаться от каких-то из навязанных обязанностей». «Могу спокойно учиться в академии, сидеть вот так с вами в кафе, ходить без охраны». «А это ты зря», — с серьезным видом сказал Фелрик. «Вот была бы у тебя охрана, не случилось бы похищения. «На самом деле», — я вздохнула, — «охрана есть, но после ряда скандалов эти ребята держатся от меня на расстоянии и стараются не попадаться на глаза. Но, как вы знаете, от похищения меня это не спасло». Там вообще все было слишком четко спланировано. Девочки отвели взгляды, а Фелл нахмурился. «Твоих похитителей поймали?» – спросила Милли. «Нет», – ответила я, тяжело вздохнув. «И не станут ловить. Это был политический ход. А после подписания договора с Имари о моем пленении все дружно решили забыть». «Что, их совсем никак не наказали?» – удивился Фелл. «Даже исполнителей? Никого?» Я отрицательно помотала головой. А сама подумала, что до этого момента даже не размышляла о справедливом возмездии. Да и кого там наказывать? Князя Аргаила, который точно был в курсе всего происходящего? Флайрила, Эйсу, повара Идиру, лаборантов, Томина? Или того бородатого Имари, который не дал мне разбиться о камне? Хотя правильнее наказать только Даниэля, как их идейного лидера. Но никто этого не сделает. «Никто не станет портить едва наладившиеся отношения с Имари. «Никого», — ответила ровным тоном. «Но я и не настаивала». «Давай мы сами их накажем», — чуть прищурившись, предложил староста. «Вот прямо на зимних каникулах отправимся в Арганис, поймаем виновных и устроим им сладкую жизнь. И получим новый виток конфликта между Империей и Княжеством, который вполне возможно приведет к военному столкновению». Проговорила с иронией. Спасибо, Фэлл, но не нужно. Кстати, он вдруг заметно воодушевился. У меня же для вас сногсшибательная новость. Фэлрик приосанился, чуть крепче обнял за талию свою мили, поочередно посмотрел на нас с Кайлирой, но продолжать рассказ не спешил. Ну, не томи, вспылила моя соседка. Фэл, что за новость? Помните нашего преподавателя по драконоведению Даниэля Минора? Спросил он, а у меня при звучании этого имени предательски сжалось сердце. «Конечно», — ответила Кайли, бросив на меня напряженный взгляд. «Так вот», — Фелрик снова сделал паузу. «С понедельника в нашем расписании снова стоят его лекции». «Серьезно?» — удивленно воскликнула Милита, повернувшись к своему хитрому парню. «И ты ничего мне об этом не сказал?» «Забыл», — смутился староста, но тут же добавил. «Это не все новости. Диканша сказала мне, что Минор прибыл по личному приглашению кронпринца. Лекции читать будет пару раз в неделю до самого конца этого учебного года. Но даже это еще не все». Его глаза горели так, будто Фел знал нечто совершенно потрясающее. И его просто распирало от желания поделиться с нами этой новостью. Фелрик с явной угрозой произнесла Кайли. «Ладно, слушайте». С видом заговорщика начал он, понизив голос почти до шепота: «Это мне Харви, ректорский секретарь, сказал. Он слышал, что Минор с Кронпринцем собираются создать в столице императорскую лабораторию, и есть вероятность, что некоторым из выпускников предложат работу там. Так что, девочки, у нас есть неплохой шанс шикарно устроиться. «Впервые об этом слышу», — проговорила я в растерянности. «Просто пока об этом мало кто знает», — с ухмылкой бросил староста. «Информация почти секретная, так что никому не говорите». Ребята еще что-то обсуждали, а я сидела как громом пораженная. В голове всплывали обрывки разговоров с Даном, да и моя фраза о том, что дядя Алекс обязательно клюнет на предложение о сотрудничестве в научной сфере. Видимо, так и получилось. Но для чего Даниэлю преподавать у нас в академии?» «В прошлый раз это было сделано, чтобы добыть мою кровь. А теперь зачем?» «Не верю, что в нем вдруг проснулась безумная любовь к чтению лекций». Душу все больше наполняли сомнения. С одной стороны, я была очень, просто несказанно рада, что скоро смогу видеть Даниэля постоянно. Смогу говорить с ним, возможно, даже общаться мысленно. Но с другой... Ох, я ведь могу сорваться отбросить все обиды и сомнения, переступить через гордость и позволить себе быть с ним. Но что дальше? Ведь если он однажды уже использовал меня, ему ничего не помешает сделать это снова. А вдруг он просто обманом вынудил дядю Алекса пригласить его в Академию? Может, у них закончились запасы моей драгоценной кровушки, и их срочно необходимо пополнить? От этих догадок захотелось схватиться за голову и побиться лбом о стол. Нет. «Так нельзя. Это не любовь. Это какая-то больная зависимость. Глупая тяга, которая в итоге обязательно выйдет мне боком. Я не хочу так. Не хочу терять себя. Не хочу давить свою гордость ради этих предательских чувств. Мы не виделись месяц. Только сейчас я начала понемногу возвращаться к жизни. И что теперь? Боги, но как избежать встреч с Даном? Хоть бери и переводись в другую академию». И тут я поняла, что это на самом деле единственный выход. Вот правда, возьму и переведусь. Даже знаю куда. В Виртес, древний город магов. Там находится самое серьезное учебное заведение всей империи. А у меня теперь и уровень дара соответствует их требованиям. Да и основал ту академию когда-то наш далекий предок. Решено. Завтра же отправлю туда заявление на зачисление. Сама. Даже отцу не скажу». А вот когда вопрос с переводом будет решен, заберу документы из столичной академии и укачу далеко в горы, прямиком в Виртес. И там уже Дан меня точно не достанет. А если вдруг попытается, что-нибудь придумаю. Вечеринка прошла как-то мимо меня. Я вроде старалась быть со всеми, участвовала в общих беседах, в танцах, старалась улыбаться, но мыслями будто бы находилась не здесь. Про намерение перевестись пока решила вообще никому не сообщать. Даже ребятам. Они ведь обязательно начнут отговаривать. Ясное дело. Кто в здравом уме станет менять учебное заведение за полгода до диплома? Никто. А сказать им об истинных причинах этого моего демарша я никак не могла. Примерно в десять, когда веселье в кафе достигло своего пика, я поняла, что больше не хочу здесь находиться. Меня утомили собственные мысли и сомнения, а отвлечься от них никак не получалось. Кайли не стала отпускать меня одну и решительно заявила, что тоже устала. Потому в академию мы с ней отправились вместе. Парни из группы предлагали нас проводить, но мы отказались. Ведь не трепетные девы, а две почти дипломированные магини, а одна еще и дракон. Если уж кто-то и решит на нас напасть, то этому несчастному можно только посочувствовать» за пределами шумного зала царила приятная ночная прохлада. Выпавший утром снег уже успел растаять, и теперь на улице было просто холодно, мокро и грязно. Поправив на голове шапку, я бросила взгляд на дорогу, ведущую к академии, и повернулась к подруге. «Тут всегда по вечерам становится очень пусто», — сказала ей. «Просто в нашем районе, кроме академии, только частные домовладения», — пожала она плечами. «Это кафе тут единственное, а других увеселительных заведений поблизости нет. Зато спокойно». Мы шли по тротуару, освещенному фонарями, беседовали о всякой ерунде. И все было спокойно, как вдруг мой слух уловил нечто странное. Резко остановившись, я придержала Кайли за локоть и снова прислушалась. Где-то рядом совершенно точно кто-то рассекал крыльями воздух. И этот звук становился все сильнее, все ближе... И не предвещал ничего хорошего. Интуиция твердила об опасности, но бежать не требовала. Видимо, это в данном случае не поможет. «Тори, что с тобой?» Настороженно спросила Кайлира. «Сюда летит дракон, и не один», — проговорила шепотом. «Магия их не берет». «Помню», — кивнула она. «Думаешь, за тобой? Снова?» «Не знаю», — отрицательно мотнула головой. Но второй раз в плен не хочу, потому придется защищаться. Оглянулась назад. Увы, до кафе, где остались ребята, было уже слишком далеко. До Академии тоже еще метров триста. Можно попробовать добежать, да только не факт, что получится. А преимущество мы потеряем. «Охрана!» – крикнула я, зная, что кто-то из папиных подчиненных точно рядом, хоть их не видно, не слышно. «Мы здесь, ваше высочество!» ответили с другой стороны дороги. Вот только там никого не было. Значит, они просто прикрыты действием артефакта. Снова прислушалась и, подняв взгляд вверх, увидела трех драконов, пикирующих прямо на нас. Первого снесла в сторону волной воздуха. Это даже не боевое плетение, а так, глупость. Но в данной ситуации ничего иного мне в голову не пришло. Кайли создала вокруг нас материальный щит. Я тут же добавила к ее энергии свою, укрепляя нашу защиту. А тем временем второй дракон ринулся к нам с явным намерением схватить, но преодолеть защиту не смог. Послышались выстрелы, третий дракон дернулся и рухнул на дорогу, поджимая поврежденное крыло. Его подельник тут же рванул туда, откуда стреляли, и весь полыхнул пламенем. Охранники выставили щит, сильный, мощный, Но каждый знал, что против драконьего пламени такой долго не продержится. Тут нужна другая защита, более сложная и энергоемкая. А ее на скорую руку не создашь. Первый дракон, который сейчас пытался пробить лапами нашу Скайли защиту, вдруг зарычал и пустил по магическому куполу огненную волну. «Тори, наших сил хватит еще на пару минут максимум!» Голос Кайлиры испуганно дрожал. «Оно и ясно, ведь мы совсем не боевые маги, а ситуация жуткая. Но что же делать? Где же стражи порядка? Они уже точно должны были узнать, что тут драконы и огонь». Не успела я об этом подумать, как из-за угла появилась полицейская Антария. Выбравшиеся из нее меторы тут же открыли стрельбу по драконам. Тот крылатый, что пытался пробиться к нам, вдруг ощетинился, зарычал и кинулся на них, на ходу становясь настоящим сгустком пламени». С другой стороны улицы появилась вторая Антария, тоже с символикой управления полицией. Она остановилась прямо рядом с нами. Из нее выскочил Метор в форме и тоже принялся стрелять по драконам. «Быстро забирайтесь внутрь!» — рявкнул он на нас. «Сейчас же!» И мы послушались. Кайли убрала щит и первая юркнула в салон. Я поспешила за ней. Антария мигом сорвалась вперед, увозя нас подальше от места стычки. И только когда мы оказались достаточно далеко, я смогла хоть немного расслабиться и перевести дыхание. «Спасибо вам», — эмоционально выдала Кайли, обращаясь к водителю. «Если бы не вы, даже не знаю, что бы с нами сейчас было». Не знаю почему, но я даже теперь не чувствовала себя в безопасности. Интуиция, наоборот, вопила, что все очень плохо и нужно спасаться. Но драконы остались позади, за нами никто не летел. Хотя, может, впереди ждут еще? Или они начнут нас преследовать? Ведь им явно нужна я. Не за что, девочки. Обернулся к нам с переднего сиденья молодой мужчина в форме. Он нам улыбнулся, посмотрел с теплом. А потом зачем-то зажал свой нос платком, а второй рукой раздавил небольшую капсулу. Салон Антарии стремительно начал заполняться сероватым дымом. Я поспешила создать щит но он уже не смог бы помочь. Сознание резко помутилось, перед глазами все поплыло, а в теле появилась сильнейшая слабость. Последнее, что успела отметить, это бледное лицо Кайлиры и полную растерянность в ее обычно серьезных глазах.